История 11. Как зарабатывать и экономия время другим. Иногда, чтобы победить конкурента, не нужно чинить ему препятствий. Достаточно лишь улучшить себя. В обеденное время, с 12:00 до 13:00, во всех заведениях китайского общепита наблюдается столпотворение. Приходят большие группы людей, которым надо побыстрее поесть, поболтать между собой и вернуться на работу. Кому-то ещё надо успеть куда-нибудь зайти по своим делам. Поэтому почти всегда посетители торопятся. В городе Шанцю, провинции Хэнань, кстати, это одна из самых густонаселённых провинций, соответственно, общепит там чрезвычайно развит. Два человека торговали лапшой, и они, естественно, конкурировали между собой. Они продавали одинаковый товар миску длинной лапши, к которой прилагались несколько кусочков мяса и овощей. Цена на блюде невысока, а порции большие. За 10-20 юаней можно насытиться. Поэтому лапша очень популярна среди людей с небольшими доходами. Однако к одному из владельцев заведений очередь всегда была намного длиннее, чем к другому. Соответственно, его прибыль была в разы выше, чем у конкурента. Секрет был прост. Только что сваренную, а значит, очень горячую лапшу он помещал на 1-2 секунды в холодную воду. Таким образом, она слегка охлаждалась, и её можно было начинать есть сразу, не дожидаясь, пока она остынет. Его конкурент подавал лапшу без охлаждения, то есть традиционным способом из кастрюли в пиалу и на стол, и гостям приходилось ждать 10-15 минут. Поэтому люди предпочитали идти туда, где можно поесть поскорее. Как говорит мой китайский приятель: "Экономь время клиентов, и деньги придут быстрее".